Часть десятая Прошло еще две недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели лежал на диване. И лежа, почти все время лицом к стене, он одиноко страдал, все те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал все ту же неразрешающуюся думу, что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 «Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом все чернее и чернее, и все быстрее и быстрее, обратно пропорционально квадратам расстояния от смерти», — подумал Иван Ильич. «Этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой,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 Нет объяснения, мучения, смерть. Зачем?